«Что вы имеете в виду, господин?» Их с Юи позвал к себе Ясутика. Когда он заговорил, Тихая не поверил своим ушам. «Отдать Юи веселый квартал?» «Успокойся! Я не собираюсь продавать ее туда для развлечения!» Отмахнулся Ясутика, попыхивая трубкой. «К тому же ты меня не так понял. Я хочу отправить ее не в заведение, а в Таниайский приют». Там живут искусницы, отошедшие отдел. Они обучают девушек перед тем, как отправить их в веселый квартал». Тихая не понял разницы. «Сам подумай. Юй не видит. В усадьбе она почти бесполезна. А там ее обучат петь и играть на биве. И однажды девочка найдет себе где-нибудь работу. А что, это где-нибудь, может быть, не в веселом квартале?» «Даже если она станет музыкантом, у нее не будет возможности отказать клиенту, если она ему понравится. Тогда ваша защита не поможет». «Не волнуйся ты так. Это приют при заведении, которое получает поддержку от нашего дома. Оно не занимается увеселениями в Тоняй. За этим клиенты ходят в веселый квартал Тио. Для нас слепая простолюдинка даже не женщина». Тихая не нашелся, что сказать, но стоявшая рядом с ним Юй низко поклонилась. «Братец, отпусти». «Юй...» – Тихая испугался, но сестра не умолкала. «Я все переживала, что здесь для меня нет работы. Все равно куда, но позволь мне уйти туда, где я смогу что-то делать». «Хорошо. Поедешь, как только там будут готовы тебя принять. У меня все. Идите». И Ясутика, положив трубку, повернулся к письменному столику. Выйдя от хозяина, Тихая набросился на сестренку. «Зачем ты сказала, что хочешь ехать? Ты же ничего не понимаешь». «Но, братец, здесь не нужно прясть хлопок. А кроме пения я ничего больше не умею. Мне ведь тоже хочется хоть как-то тебе помочь». «Тогда ничего не делай». Юй сжалась от окрика Тихая и готова была вот-вот заплакать. «Братец». «Молчи и слушай». «Ты еще ничего не понимаешь?» «И кто же из вас ничего не понимает?» «По-моему, твоя сестрица прекрасно во всем разобралась!» Вдруг вмешался голос, в котором слышался сдержанный смех, и Тихая растерялся. «Господин Кеметика?» «Кто не работает, тот не ест! Мой отец, а вовсе не ты, решает, оставлять девчонку здесь или нет! По-моему, именно ты что-то не так понял!» Кеметика шел к ним по коридору, держа руку за пазухой. «У благородных воронов есть долг — оказывать милость тем, кто не так обласкан судьбой, как они. Однако те, кто получил эту милость, остаются нам обязаны. Юй здесь ни к чему не годна. Если у нее нет других возможностей вернуть долг, она должна подчиняться, даже если ее отправят в веселый квартал». «Ты шутишь?» — в тот раз Тихая впервые возразил Кимитики. «Юйс самого рождения терпит одни лишения, и не надо мне говорить, что продать ее вполне естественно. Я этого не допущу». Кимитику это немало не задело. «Да что ты! Нас нисколько не касается, как вы жили. Я знаю только одно. Вы вынуждены молить о сострадании, и вас взял под свою защиту дом Минами Татибана. Ты благодарить меня должен, а не орать». И тогда Тихая понял. Они такие же. Они ничем не отличаются от тех на поле. Эти просто богаче местного помещика, поэтому ему сейчас перепадает больше. А по сути, они совершенно одинаковы. А если бы ты родился горным вороном, ты смог бы сказать сейчас то же самое? Кимитика похоже, просто не понял горьких слов Тихая. Ты о чем? Я же не яма-карасу. Они не считают, что простолюдины такие же вороны, как благородные. «Вот с тех пор я решил ничего не ждать от благородных». Они всю ночь провели в большом зале, когда Тихая закончил свой рассказ. Уже наступило утро. Вчера они поспешили в академию, и никто, к счастью, не успел заметить отсутствие Тихая. Но, разумеется, большой зал остался неубран, ребята решили все вместе вымыть пол. Пока руки были заняты, Тихая, видимо, на что-то решившись, заговорила о своей жизни. «Акэру прав». «Мы с Юй не родные друг другу, но она все равно моя сестренка. Киметека постоянно напоминает о ней, и я не знаю, что будет, если пойти против него». Для Тихая Юй действительно стала заложницей. «Но я чувствую, вы бы не причинили вреда девушке. Я вам верю». Эти слова были так трогательны и не свойственны Тихая, что ребята застыли с тряпками в руках. «Поэтому больше не говорите о ней». Не дожидаясь ответа, Тихая забрал у друзей тряпки, положил их в ведро и вышел из зала. Сидевший на полу Акеру вспомнив свой разговор с Тихаем, почувствовал, как кровь отливает отчёк. Его пугало, что он прекрасно понимал поведение членов дома Минами Татибана. «Юкия», — заговорил он, не отрывая взгляда от древесного узора на доске, — «ты мне говорил тогда, властью надо пользоваться правильно». «Да». «А я, кажется, применил ее, где надо и не как надо». Якия молча ждал продолжения, но Акеру покачал головой. «Нельзя говорить, я тебя спасу». «Спасать кого-то из добрых побуждений, давать что-то тому, у кого этого нет, значит максимально удалиться от того, кому помогаешь. Только теперь Акеру это наконец-то осознал. Он почему-то решил, что достаточно действовать из лучших побуждений, и за это ему обязательно будут благодарны». Пусть неосознанно, а, скорее всего, именно неосознанно, он, кажется, смотрел на другого человека сверху вниз. То же делает Ясутика, который в обмен на спасение велел Тихае стать Ямаутисю и равнодушный Кимитика, да и сам он, из искреннего дружелюбия, предложивший помощь. Здесь правильный выбор только один из двух, из дверей, которые Тихай оставил открытыми, били яркие утренние часы. Отказаться от всего и принять точку зрения слабого. Или осознавая собственную заносчивость, продолжать настаивать на своей? Ни Сегемару, ни Итирю не собирались ничего отвечать о Кэру, и только Юкия, посмеиваясь, спросил: Думаешь, теперь обойдешься без ошибок? Я благородный ворон, и никем другим стать не могу, так что придется быть заносчивым и гордым. Краем глаза он заметил, как Юкия расплылся в хитрой улыбке. Вопросы права оставь мне. Проблема в деньгах. Сколько ты сможешь дать? «Сколько надо?» Сигемару завистливо и в то же время за лихваски присвистнул. «Благородные, конечно, пугают, но зато и рассчитывать на них можно, если уж они на твоей стороне. Эй, вы себя в руках-то держите. Так, а ты, побег и тирю, поможешь нам?» Тот издал отчаянный вопль. «Проклятие! Разве может мужчина в такой ситуации промолчать?» «Молодец! Побег и тирю! Вот и хорошо!» «Было бы неловко, если бы семечком пришлось пойти против побега. Теперь у нас есть тот, кто встанет на линию огня», — с улыбкой говорил Юкия ужасные вещи. «Эй, тихая, беги скорее в гостиную!» Юноша доставал воду из колодца и вдруг замер, услышав непривычный приказ. «Там какой-то постоялец про тебя спрашивает». У него вырвалось. «Что?» — собеседник улыбнулся в ответ. «Не бойся, это какой-то зеленый юнец из восточных земель». «Говорит, хочет поговорить с кем-нибудь одного с ним возраста, кто работает на постоялом дворе. Я ему сказал, что ты у нас необщительный, но он все равно просил тебя прийти». У этого нанимателя Тихая проработал все лето. «Разве можно отказаться, когда тебя просит хозяин?» «Делать нечего». Юноша поплелся в гостиную. Увидел, кто его ждал, он чуть не выбежал обратно. «Стой, стой! Не беги, слуга!» Его поспешно остановили Сигамару и Юкия, одетые как прислужники из хорошего дома. За ними с важным видом сидел, всячески показывая свою значимость, Акеру в роскошном, расшитом фурисоде. На длинных рукавах его одеяния плясали яркие птицы Хоо, а Хакама украшали полоски пяти разных цветов, так что нельзя было даже сказать, какого цвета его одежда. Честно говоря, совершенно безвкусный наряд. — Ты обычно в этом ходишь? — С чего ты решил, болван? — Это маскировка, — Покраснела Акеру. «Он изображает нувариша, разбогатевшего на торговле в восточных землях», — объяснил Сигемару. Тихая присмотрелся. Действительно, даже свои рыжеватые волосы сокурсник покрасил в черный и заплел по городскому обычаю. «Мои одежды всегда заявляют о моем хорошем вкусе, а вот это все придумал и Тирю». Тихая показалось, что новый наряд не особенно отличался от обычных, а и ярких вещей Акеру, но заострять на этом внимания не хотелось. — Чего надо? Понятно, что вы не просто так приехали сюда, да еще и в маскировке. Юкия, с отвращением изучавших птиц на рукавах, словно очнулся. — Сначала посмотри на это. Он вынул из-за пазухи бумагу и протянул приятелю. Тихая с подозрением заглянул в листок и мгновенно похолодел. — Это долговое обязательство на твою сестру, — равнодушно произнес Акеру. — За Юю плачено, Теперь она может уйти из приюта. «Мы воспользовались тем, что ее отдали в приют, а Кэру выкупил ее, и мы вырвали у них расписку. Все было проделано внезапно, так что Кимитика пока не должен заметить, что потерял на нее права». Сегемару и Юкия на перебой объясняли, как все случилось, но Тихая не мог им поверить. «А я приехал сюда заключить с тобой сделку», а Кэру с важным видом выпятил грудь. «Если выполнишь мои требования, я отдам это тебе. Юй совершенно свободна». Но если ты не согласен, это остается у меня. Это, кажется, угроза? Точно. И вообще твое мнение меня ничуть не интересует. Знаешь, хоть сколько стоила эта бумажка? Только не смеши меня, бедняк. Не надейся получить ее за даром. Если хочешь спасти сестру, прими помощь не дома минами Татибана, а западного дома. Чувствуя, как дрожат сжатые кулаки, Тиха из-под лоби смотрел на Акеру. И «Это ты называешь дружелюбием? Что теперь нам навязывают? Чувство лояльности под названием благодарность? Или хочешь, чтобы я бесплатно работал на тебя из чувства долга? И чем ты отличаешься от них?» Ну, а Кэру в ответ только фыркнул. «Дружелюбие? Что за ерунда?» Он с щелчком демонстративно раскрыл веер. «Да на такого типа, как ты, я бы ни гроша не потратил, даже если бы меня просили. В тебе же ни капли изящества». «Я — свой нравный, заносчивый, капризный, благородный ворон, который может думать только о себе!» «Ха-ха-ха!» Акеру хохотал, как будто в отчаянии. Это производило жутковатое впечатление. Тихая уже собрался спросить, зачем Акеру тогда это делает, но вмешался Юкия. «Он хочет сказать, что у благородных воронов могут быть свои причины. Это их сражение». И он преувеличенно широко развел руками. «Южный дом враждует с западным, поэтому Акеру хочет ослабить киметику. «А западные не хотят враждовать с тобой», — ткнулся Гамару пальцем в благородных приятелей. «Хуже всего то, что тебе придется подчиняться киметики и в будущем скрестить мечи с собственными друзьями. Ты сильный, поэтому тебя боятся». «Так что сейчас Акеру просит тебя о поддержке», — добавил Юкия. Но тот скривился и прикрыл недовольное лицо веером. «Вот уж уволь! Разве он согласится послушно меня поддерживать?» У меня не хватит смелости держать при себе человека, который в душе желает перебить всех благородных. Поскольку он сам это говорит, давай решим так. Нас устроит, если ты станешь независим от киметики, а следовательно я дома минами татибана. Он хочет сказать, звучит сложно, но нам нужно, чтобы все выглядело так. и Гамару галдели на перебой, будто торговцы, пытающиеся навязать покупателю товар. «Мести, Минами-Татибана, не бойся. Когда они поймут, что тебя насильно перетянул к себе западный дом, тебя не посмеют тронуть». «В общем, они о тебе беспокоятся и просто хотят стать твоими друзьями», заявил Сегамару. На это Акеру вытаращил глаза. «Эй, постой. Тогда выходит, что я все это сделал, чтобы подружиться с Тихай? А разве не так? Ты, Ты что, меня дураком выставляешь? У меня не настолько все плохо, чтобы покупать дружбу за деньги». Тихая глубоко вдохнул. Громкая болтовня разом оборвалась. Юноша все равно молчал, и Акеру добавил, отводя глаза. «Ты ничем не обязан дому Минами Татибана. Все равно благородные, в том числе я, просто использую тебя под видом помощи. Можешь ненавидеть нас, но для благородных это естественно». «Я вовсе не чувствую себя обязанным дому Минами Татибана», — заявил Тихая, и Акеру скривился. Ты не спрашиваешь мое мнение, а я не спрашиваю твоего. Ты сказал, что думаешь только о себе и, наверное, считаешь меня пешкой в игре. Но мне наплевать. Глядя на затаивших дыхание друзей, Тихая фыркнул. Вы этого ни от кого, кроме меня, не услышите. Поэтому скажу. Возможно, ты сделал то же самое, что Кимитика, но, по крайней мере, для меня ты ничуть не похож на людей из дома Минами Татибана. Тихая? а Акеру пристально посмотрел на него. Для меня Минами Татибана враги. А ты нет. Ого! Ага! Изумленно вскрикнули Юкия и Сигамару. Но есть условия. Деньги я верну. Только не знаю, сколько лет тебе придется для этого работать, хмыкнула Кэро, но тихая кивнул. Да, для мальчика из богатой семьи это, возможно, незначительная сумма, но не для меня. Так что нам с тобой придется долго служить бок о бок. Тут подскочили все трое. Ага! Тихая улыбнулся! «Завтра с неба пойдет дождь и скопий. Значит, ты умеешь улыбаться?» Такую редкую улыбку тихая. мигом спугнули шутки товарищей. «Но ведь Кемитика об этом, наверное, не знает...» Все уже немного успокоились, а Кэру сжал губы, услышав слова Сигамару. «Я ведь, кажется, уже объяснял...» «Чтобы Кимитика не говорил, Тихая и Юй уже находятся под покровительством основной ветви западного дома. Они ничего не смогут сделать». «Это ведь Кимитика. «Даже несмотря на отношения между домами, он может затаить личную злобу, сочтя Тихаю неблагородным. Что делать-то будем?» – спросил Сигемару. Но Юки с улыбкой ответил. «А ничего не будем». «Если до этого дойдет, придется с ним столкнуться лицом к лицу и самим разобраться. Нет другого способа». «Столкнуться лицом к лицу?» «Подраться!» «Подраться!» — в один голос подхватили Тихая и Сигамару. Акару скривился. «Вот поэтому я специально втянул Сэмпая и Тирю. Он все ждал, когда же мы обратимся к нему за помощью», — сказал Юкия. Всех, кого можно использовать, нужно с благодарностью. Ну, не использовать, а попросить помочь». Знаешь, по-моему, ты сейчас выложил свои истинные намерения, которые вообще-то надо скрывать. Юкия пропустил мимо ушей неуверенные замечания о Кэру. Да ладно, я тоже еле сдерживался. Теперь можно. И раз уж дошло до этого, давайте их всех прищучим. Лето кончилось, прошли последние дни длинных каникул. Еще стояла жара, но косые солнечные лучи уже омрачала тень, обычно незаметная в разгар лета. Воспитанники вернулись в Кэйсоин и снова начались занятия. Даже получив предупреждение от Сэйкэна, Суйкан не смягчился и после начала учебы продолжил поединки с Юкии на занятиях. Воспитанники, уже привыкшие к этому, больше не испытывали интереса. Но Суйкан, похоже, считал издевательство над Юкии своим долгом. «Опорным пунктом мятежников назначаю храм. На подавление восстания отправлено 40 фигур». Один командующий, два офицера. У четверти есть кони, есть разведчики и шпионы. У мятежников один командующий, офицеров нет, из пятидесяти фигур, половина люди, половина кони. Оружия нет, разведчики и шпионы есть. Учитель равнодушно озвучивал условия, и Юкия начал выстраивать стратегию, глядя на поле перед собой. Место событий – поселение Ариаке в западных землях. Опорный пункт – храм Рокумейдзи. Время – январь. «Правитель издал приказ подавить восстание!» Пристально глядя на Юкии по ту сторону доски, Суйкан поклонился. «Начнем!» «Начнем!» Кем бы ни был противник, сражение на доске проигрывал тот, кто терял бдительность. Никто не собирался деликатничать. С самых первых сваток Суйкан задавал Юкии намного более сложные условия, чем другим воспитанникам. Но после каникул добавил в бой шпионов, и сражения стали еще труднее — Ходить этими фигурами оказалось особенно нелегко. Разведчики двигались почти как шпионы и в некоторых ситуациях могли определить положение противника. А шпионы умели пробираться даже во вражеский лагерь. Положение разведчиков на доске видели все. А шпионов договорились не замечать, пока те не добрались до вражеского отряда. Насколько хорошо противник знал об агентах в своих рядах, определяли брошенные кости. От того эти фигуры доставляли много хлопот. Впрочем, поскольку фигуры передвигались медленно, достаточно было шустро провести разведку и невидимая зона исчезала. А в последнее время, когда Юкия полюбил затяжные сражения, ему удавалось с легкостью доставлять учителю проблемы. Похоже, после первого своего разгрома Юкия рассчитывал уверенно наступать. Он не бросал привычную тактику, не допускал промахов, чтобы ими не воспользовался противник, занимал позиции, которые мог занять наверняка. Однако под конец начинал нервничать и совершать ошибки, обнажающие его слабость и сводящие на нет все усилия. Юкии никак не удавалось прорвать неприступные позиции Суикана. Обычно юношу проигрывал либо из-за нехватки времени, либо разбив свою тщательно подготовленную последнюю атаку, а вражескую контратаку. Второй разведчик двигается на клетку 2-3. Всадники на конях номера со второго по седьмой рассыпаются на третьем горизонтальном ряду. «Занять позиции и ждать!» Сегодня Юки опять начал с того, что выстроил защитников, командующего в боевом порядке. Он явно собирался действовать вдумчиво и неторопливо. «Ну ладно, если он так хочет, посмотрим, кто из нас кого пересидит». Готовый к выступлению шпионов, Суйкан тоже осторожно расставил свои отряды, при этом активно продолжая разведку. «Пожалуй, так охранный лагерь сформируется еще до наступления первой ночи». С этими мыслями... Учитель завершил свой ход и сказал «Закончил» и тут «Взято» — спокойно объявил Юкия. Суйкан не понял, что произошло. Судья тоже замер. Следившие за сражением воспитанники удивились, что обычное течение сражения нарушилось, но ни один из них не осознал, что имел в виду Юкия. Словом «взято» обозначали конец сражения. Чаще всего его произносили воспитанники, чьи бои развивались быстро — «Не может быть!» Суйкан растерянно посмотрел на помощника, который вел запись ходов. «Судья, прошу подтверждения!» Попросил Юки, и помощник передал записи судье. Тот постоял, молча, затем осторожно, будто увидел перед собой что-то опасное, стал сравнивать доску и записи. На его лице отразилось недоверчивое удивление, и он протянул руку в сторону Юки. «Подтверждено!» «Победила верхняя сторона!» «Взято!» Юкия взял голову командующего. «Покажите!» «Откройте ходы шпионов!» Тихо произнес Суикан, и воспитанники наконец начали осознавать. Подузумленные и неуверенные возгласы «Может быть, это какая-то ошибка?» Помощник вынул из коробки три фигуры шпионов, чтобы показать скрытые до сих пор передвижения. Первую во время сражения увидел сам Суикан. Она стояла там, где он и предполагал. Вторую тоже поставили туда, где он ожидал найти противника — Неожиданной оказалась позиция третьей фигуры. Держа ее в руках, помощник подошел прямо к Сойкану. Затем, нерешительно глядя на него, дрожащей рукой со стуком, поставил фигуру в лагерь учителя прямо за фигурой командующего. Такое положение не давало никакой возможности убежать. Это было совершенно невообразимое нападение, каким-то чудом организованное убийство. «Не может этого быть! Я не допускал ошибок!» Да, конечно, Суйкан не ожидал, что шпион так быстро проникнет в лагерь. Учитель ведь резво проводил разведку и просто не мог его упустить. Он выхватил записи из рук помощника и стал изучать их сам. Третий шпион Юкии великолепно определил мертвую зону, недоступную для разведчиков Суйкана, и двигался по ней, как по ниточке. Он будто знал, какая именно клетка осталась вне поля зрения. Хотя со стороны его продвижения и отступления выглядели крайне нелогично, в конце концов, именно благодаря им мальчишке удалось попасть в лагерь врага. Это не могло быть случайностью. Он абсолютно точно предугадывал, где стоят разведчики Суикана. Но как? Действия разведчиков определяются бросками игральных костей. Невозможно знать заранее, какие очки выпадут. Что он смог разглядеть?» Воспитанники о чем-то перешептывались. Даже помощники зашумели невероятно, это немыслимо. Юкия живел себя, как обычно. «Господин Суйкан, вы как-то сказали...» Обратился он к наставнику, без тени гордости за свою пугающую победу. Как будто не происходило ничего странного. «У проигравшего нет права говорить, а если хочешь что-то сказать, сначала выиграй у меня хотя бы раз. Если позволите, как вы сами учили, я заработал право говорить». На лице Юкии играла улыбка. Честно говоря, я давно уже засомневался в ваших учительских способностях. Можете ли вы преподавать в Кайсаин, если проигрываете воспитанникам, особенно семечку-первогодку, который только начал изучать тактику? Зал, который еще мгновение назад ужасно шумел, теперь затих, точно его водой окатили. Господин Суйкан, покиньте место наставника. Пожалуй, так будет лучше и для вас, и для нас. «Как ты это сделал?» — наступал на Юкию Юки Кеметико. Сигемару струхнул при виде его искаженного гневом лица. Зато Юкия выглядел все так же безмятежно. «Ты о чем?» «Не прикидывайся! Учителя просто с ума сходят!» Был обед. По дороге в столовую Юкию и Сигемару окружили благородные вороны, родственники Южного дома во главе с Кимитикой. Слухи о том, что на утренних занятиях по тактике первогодок обыграл на доске наставника, да еще и потребовал от него уйти из Кайсоин, распространились уже по всей академии. Видимо, Кимитика испугался за своего покровителя и сам нашел Юки и его друзей. Ты обманул его? Да? Ну что ты? Нельзя же подозревать обман только потому, что Юки один единственный раз победил! Вмешался Сегамару, но Кимитика страшно сверкнул глазами. Я видел записи сражения. Очень подозрительная победа! Это Сегамару и сам понимал. Ведь тем утром Юки отправился на урок со словами ⁇ Пойду за Тею Вару». Сигамару не знал точно, что тот сделал, но все это явно не было случайностью. Кроме как обманом, он ничем не мог объяснить успех друга. Однако даже помощники не нашли никаких нарушений и не смогли понять, что именно сделал Юкия. Кимитика злился. «Мало того, что ты выиграл нечестным путем, так еще посмел потребовать от наставника уйти?» «Ничего нечестного я не делал. Я же не ты. А когда я обманывал?» Я слышал, что ты не слишком справлялся с теорией, но господин Суйкан помог тебе перейти на следующий курс. Может, именно поэтому злишься сейчас? Если господина Суйкана не станет как учиться дальше. Кимитика легко купился на провокацию. Как ты змеешь? И кто вообще распространяет всякие необоснованные слухи? Сэмпа и Тирю. Да вот и он сам, указался Гамару. Собравшаяся вокруг толпа раступилась, и появился Итирю, которого под рукой держали Акеру и Тихая. «Так это ты болтаешь, ерунду!» — заорал Кимитика. На лице Итирю явно читалось «Как же так получилось?» «Но так думает не только Сымпа Итирю. Нам тоже кажется, что с тобой одни проблемы», — покраснев, заявил Акэру. С ним согласился Тихая. «Я раньше прислуживал тебе и согласен с ними». «Дело даже не только в экзаменах. Ты ведешь себя не так, как подобает воспитаннику академии». Парень был на редкость слова охотлив, и киметика изменился в лице. «Тихая? Ты на чьей стороне?» «На стороне Сэмпа и тирю. А что?» «А кто помог тебе здесь оказаться? Кто тебя, дурака, спас, не дал вам с сестрой подохнуть, как собакам? Наш дом Минами Татибана. Неблагодарный!» презрительно бросил кимитика. А Кэру, стоявший перед ним, скривился. «Как подумаю, что сам был таким. Мурашки по коже». «По крайней мере, теперь ты изменился», — возразил Тихая. Приободренный этими словами Кэру кивнул и бесстрашно взглянул на Кимитику. «Не думаю, что все останется по-прежнему. Я взял на себя заботу о сестре Тихае. Больше он не подчиняется приказам твоего дома», — Кимитика фыркнул. «Тебе это никогда не удастся!» «Уже удалось», — Теперь уже поздно трепыхаться. Лицо второкурсника, на котором не было и следа беспокойства, вдруг исказилось от возникшего подозрения. «Что?» «Да нет, не может быть! Она ведь всем обязана, и отцу и мне!» «Видимо, это с тобой что-то не так, раз уходят даже вассалы, которые тебе всем обязаны!» Не успел тот ответить на эти слова, как Юкия захихикал. «Прости, Кимитика, но я никак не могу понять тех, кто считает тебя сэмпаем». «Нет-нет, я не дразнюсь, я действительно не понимаю!» Юкия изобразил недоумение, но в глазах его пряталась насмешка. «Конечно, с тем, что ты слаб и плохо соображаешь, ничего не поделать! Таким уж бедняга уродился!» Юкия искренне веселился. «Единственная твоя и самая большая проблема в том, что ты не человек, а мусор, и ничем не заслуживаешь уважения. Я в тысячу раз больше ценю и Тирю, как сэмпая. И ты же понимаешь, что на девять десятых в этом виноват ты сам!» В следующий миг перед лицом Юкии взметнулся кулак, но не успел достичь цели, как Тихая ударом ноги поверг Кимитику на землю. «Драка!» Из собравшихся зевак кое-кто побежал за наставниками, но больше никто не двинулся с места. У Кимитики было около десяти человек, его прихлебатели и их прислужники из домов, родственных Южному, побеги и семечки, а на помощь Тирю пришли постоянные участники учебного кружка, так что силы получились примерно равны. Сегемару слышал, что Кимитико отлично дерется. Но все-таки его движения оказались неожиданно быстрыми и ловкими. Однако против него выступил Тихая, которого даже учителя не стеснялись называть талантом. Он энергично наносил Кимитике удары ногами, вымещая накопившуюся неприязнь. Сэмпай вынул свой меч Кадзё, но Тихая противостоял ему без оружия, добросовестно выполняя свое обещание и Итирю. Тем временем Сигамару отбрасывал налетавших подвое соперников и все равно умудрился расслышать звонкий хохот Юкии. Это еще что? Ты серьезно надеешься по мне попасть? Да этим разве что муху остановить можно. Ты что? С легкостью увернувшись от мощного выпада, Юкия сам с силой нанес удар. Его меч угодил прямо в грудь сопернику, который, видимо, от злости, как попало, махал руками. Противник рухнул. Больно же! Правда? Больно? «Ужас-то какой!» Неприятно было смотреть, как он продолжает пинать уже упавшего противника. «Тихая!» Треснув кимитику пяткой по затылку, юноша обернулся на сдавленный крик Кицубея и увидел, что Акеру с друзьями принял неравный бой. Юкия бросил ему. «Здесь я справлюсь!» Тихая кивнул и кинулся на помощь друзьям. Юкия вместо него вышел кимитики. «Черт, черт! Пес молодого господина!» Злобствовал тот, мотая головой но Юкея, лишь рассеянно улыбнулся. «Пес меня устраивает. Это все равно выше тебя. Ведь ты даже ничьим псом стать не сможешь!» Кимитика замахнулся мечом. Без всяких усилий увернувшись, Юкея схватил нападавшего за руку, чуть оттолкнулся от земли и легко взмыл в воздух. Зацепив ошарашенного Кимитику ногами за шею, юноша всем телом рухнул на него и впечатал в землю. Вытянутые до предела суставы киметики неприятно и громко хрустнули, так что услышали даже ребята вокруг. Раздался оглушительный вопль, но Юкия не отпустил руку противника. Но ну, как тебе укус пса, а? А как ощущение от того, что твой первый год обучения никак не пригодился в бою против тех, над кем ты вечно издевался? Был бы ты посимпатичнее, я бы еще подумал, конечно». И Юкия расхохотался. «А винить надо только собственную глупость». Уложив двоих второгодок и уже собравшись помогать остальным, Сигэмару не нашелся, что сказать резвящемуся Юкии. «По-моему, это перебор. Оставь его. Не надо так. Он тебе не поможет». Юкия выпучил глаза. «Думаешь? Ну, раз Сига так говорит, пожалуй, хватит». «Оп!» Он поднялся и отошел, но киметика остался лежать, скорчившись весь в холодном поту, продолжая прижимать к себе поврежденную руку. К ним приблизился Акеру, волоча, видимо, тоже ушибленную ногу. — Сегамару, Юкия, вы целы? — Абсолютно. А у вас как? — Всем досталось. Но у них дела еще хуже. Тихая всех расшвырял. Сегамару решил, что это вполне можно назвать победой. Как вдруг раздался голос взрослого. — Эй, вы что там делаете? — А вот и они, — подумал юноша. К ним приближались наставники во главе с Сейкеном. Их ребята ожидали увидеть, а вот появление мужчины, шедшего позади всех, их удивило. Кто встречал его однажды, не способен забыть этот облик, и кто-то из ребят присвистнул. «Не может быть! Откуда он здесь?» Задавался вопросом Итирю. Сигамару тоже удивился. Ракон, приближенный Нацуки, родной старший брат Кимитики, с которым только что расправился Юкия, приближался к ним вместе с преподавателями. «Причина драки...» Подоспевший Сайкен обвел взглядом зачинщиков и, похоже, сразу понял, что произошло. Юкия поднял руку. Все ждали, что сейчас он нагло назовет имя Итирю, но ошиблись. «Я!» — решительно произнес Юкия и посмотрел на телохранителя. «Господин Ракон, простите, что покалечил вашего брата, однако...» «Не стоит!» — прервал оправдание грубый низкий голос. «Я слышал, что тут у вас в последнее время творится!» А еще о том, что кое-кто присвоил себе слуг нашего дома. Братец, корчился на земле Кимитика, пожалуйста, накажи их. Они забыли свое место и насмехались над соратниками господина Нацуки. Это непростительно. Да уж, такое прощать нельзя. От звериного рыка брата на лице Кимитики отразилось облегчение. Но в следующий миг ракон подошел к нему и без всякого снисхождения пнул ногой в лицо. От удара тело Кеметики подлетело в воздух, изо рта вылетели зубы, он покатился по земле, и даже те, кто только что участвовал в драке, были потрясены. — Кеметика, ты цел? — подскочил Сайкен и помог подняться избитому парню. Ракон же, пнувший брата, будто какой-то мяч, сокрушенно качал головой. — Это ты забыл свое место? — «Я все знаю!» Он смотрел на Кимитику сверху вниз. «Разве не ты, потеряв всякий стыд, называл себя сторонником господина Нацуки и всячески порочил в Кейсоин молодого господина?» «Спасибо, удружил. Если собираешься и дальше презирать наследника, у тебя нет права стать ямаутисю. «Что ты говоришь? Брат, ты же сам...» «Заткнись!» Ракон ответил брату пощечину, стараясь заставить его замолчать. «Держи себя в руках, Мититика!» Примечание. Иероглифы, которыми записывается имя Ракона, можно прочитать как «Мититика». Он изменил имя, став телохранителем Нацуки. Конец примечания. Сейкен попытался закрыть Кимитику от брата, но тот равнодушно взглянул на преподавателя. «Это наши домашние дела. Не вмешивайся. Мы в Кейсоин». «А он воспитанник. Это ты, не распускай руки!» Ракон с интересом посмотрел на Сайкена. в голосе которого слышалась решимость. «Ты забыл, почему я сегодня оказался здесь? Чтобы забрать Кимитику из Академии!» Застывшие было воспитанники зашевелились. «Братец!» Старший брат без всякого сочувствия взглянул на ошеломленного младшего. «Так что с этого момента он больше здесь не учится!» «Да, кстати, господа воспитанники!» Стоявшие вокруг замерли в ужасе перед такой жестокостью. «Не знаю, что вам тут наболтал мой братишка, но господин Нацука искренне поклялся в верности его высочеству. Тот, кто пренебрежет его волей и будет выдавать свои желания за желания господина Нацуки, может закончить так же». С этими словами Ракон, невзирая на вопли киметики, ухватил того за волосы и приподнял. На щеке у парня горело красное пятно, и изо рта текла струйка крови. Простите, что причинили вам беспокойство. Прекрати. Гневно крикнул Сейкен, но ракон даже не обернулся и ушел, волоча за собой полностью покорного киметику. Ты знаешь, зачем тебя позвали сюда? Да? Воспитанник даже перед директором Сёкаку стоял не рабе, с каким-то умиротворением на лице. Это был семечко первогодок. Говорят, до поступления в Кайсоин он служил пожом молодого господина. Эти слухи дошли даже до него, директора академии. Юкия и Старухи, обитатель десятой комнаты второго корпуса. В большом зале с полем для сражений, кроме самого директора и Юкии, был Касин, ответственный за тренировки первогодков. Сейкен, учитель теории и проигравший в утреннем поединке Суйкан. Выслушав, из-за чего началась драка, директор решил сначала разобраться с первопричиной — подозрениями в нечестной игре. «Я тоже удивился, когда увидел записи ходов. Это не случайность. Ты намеренно привел фигуру шпиона к командиру, верно?» Якея снова спокойно ответил. «Да». «Неловко это признавать», — Но мы не поняли, как ты это сделал. Как не посмотреть? Единственный способ это знать, какое число выпадет на костях. Однако Кости бросал помощник. Можно предположить только, что он как-то изловчился. Помощник наставника никак не помогал мне выиграть. Он не хитрил, да и необходимости в этом никакой не было. Юки смотрел немного удивленно. Взгляните, пожалуйста. Я попробую выбросить единицу. Юкея взял со стола кости. Резко щелкнув по одной ногтем, он бросил ее на стол. Выпала действительно единица. «Видите, все довольно просто. Этот прием хорошо известен в игорных домах Таниай». Юноша спокойно раскрывал секреты фокуса. «Если повернуть кости нужной стороной вверх, а потом бросить, вот так щелкнув по ним пальцем, они обязательно трижды перевернутся. Человеку-незнающему покажется, что они упали, как обычно». «Но таким способом можно почти наверняка выбросить нужное число». Юкей обратил внимание на движение помощника, потому что вспомнил, что видел его в игорном доме в Тониай. «Он приходил туда как минимум четыре раза в месяц. Наверное, там и научился этим броскам». «Не может быть!» «Да. А на занятиях отрабатывал это движение». Задачей помощника было, сидя за столом, кидать кости и записывать выпавшее число. Несмотря на серьезность работы, во время длительных сражений он начинал скучать, поэтому стал развлекать себя костями. Сперва у него ничего не получалось, и кости падали как попало. Но в последнее время он натренировался и, даже если не получал желаемое число, промахивался только на единицу в ту или в другую сторону. Вот я и решил, что самое время попробовать. «Постой. То есть ты знал, какое число он хочет выбросить?» «Конечно. Это же очень просто». «Видимо, из-за монотонной работы ему надоели случайные числа». Юкия подбросил кости. «Рядом с таблицей есть записи предыдущих сражений. Он старался повторять числа из предыдущей игры, но в обратном порядке». В ответ на такие спокойные объяснения бледный Суйкан застонал. Касин, будто потерял до речи, а Сейкен снова задал вопрос, точно его кто-то подгонял. «А как ты обратил на это внимание?» Заметил по его глазам, что он перед броском куда-то смотрит». Поэтому, когда я прибирал здесь, проверил, не лежит ли чего на столе. «Но ведь во время игры ты не видишь записей, в которые он смотрит». «Для этого достаточно помнить предыдущий поединок. Я ведь наблюдаю за тем, что делают мои однокурсники», — небрежно объяснил Юкия. «Если серьезно подходить к занятиям, нет необходимости прибегать к каким-то специальным средствам». Он выложил все, не скрываясь. Директор Сёкаку потер виски, стараясь избавиться от головной боли. «Итог ни в коем случае нельзя признать. Это не сражение». Дрожащим голосом пробормотал Касин. Глаза Юкии сверкнули. «Хотите сказать, что мериться сообразительностью вне доски подло? Господин Касин? В голосе Юкии звучала не критика, а неожиданный упрек. «Вы бы и свое бессилие перед обезьянами-людоедами оправдывали тем, что о них не предупредили заранее. Ну, побубните обезьянам. Так нечестно мы не можем признать итог. И что случится?» «Разве это спасет Емаути? На его вопрос Касин ответить не мог. «И все же, требовать от учителя оставить пост, мне кажется, для воспитанника это неприемлемо». «Ошибаетесь!» Со смехом прозвучал чей-то голос. У входа в зал появилась крупная фигура. «Мететека!» Вырвался крик у Суйкана, который молчал с того момента, как в зал вошел Юкия. Услышав свое имя, Ракон лишь ухмыльнулся и, быстро приблизившись, одним прыжком перемахнул через перегородку между зрителями и полем. Сайкан сурово посмотрел на него. «Что с Кимитикой?» «Я велел отвезти его домой. Надеюсь, о нем уже позаботились. По крайней мере, у него нет травм, от которых он не сможет оправиться». Суйкан с облегчением вздохнул и прикрыл рукой половину лица. «Так что же, ты не считаешь, что Икея вел себя, никак подобает его положению?» — спросил Касин. В ответ Ракон театральным жестом указал на мальчика. «Я хотел сказать, что он должен участвовать в этом разговоре не как воспитанник, а как представитель правителя». «Господин Ракон!» — Икея нахмурился. Тот отмахнулся. «А что не так? Это ведь он все устроил». При этих словах Суйкан поднял глаза к небу, а Сейкен глубоко вздохнул. «Ага, вижу, вы уже заметили». Ракон, сделанным восхищением, закивал, но Сёкаку не понимал, что происходит. Столь же озадаченным выглядел Касин. «Я тоже давно чувствовал, что с этим парнем что-то не так. Даже там, где Юкия, должен показывать большие успехи, он явно не проявляет рвения. Но что значит «все устроил»?» «Да то самое и значит». Ракон развел руками. «Он поступил сюда по двум причинам. Преподать урок сторонникам господина Нацуки и собрать вокруг себя союзников молодого господина. По-моему, у него получилось, а?» Юкия не ответил. «В этом году сам наследник дал указание, как распределить учеников по комнатам. Я прав, а задумал все Юкия, чтобы проверить новеньких и тех, кто учится уже не первый год». Еще до поступления он приметил некоторых ребят. Первый — Сегамару и Симаки, простолюдин. Второй — после Тихаи по практическому экзамену. Физические способности отличные, никакого ненужного покровительства со стороны аристократов нет. Причины, по которым он поступил в академию, тоже позволяют предположить, что он легко войдет в число сторонников молодого господина — Опасения вызывают лишь не самые блестящие успехи в теоретических дисциплинах, поэтому, попав с ним в одну комнату, Юки легко привлекал нового единомышленника и в то же время собирался обучить его теории. Второй Акеру из главного западного дома, тоже служивший у наследника. Он уже считает себя его сторонником, но Юки и его высочество пока видят проблемы в его поведении». Вступительный экзамен сдал лучше всех, но не является ли это пределом его возможностей, и сможет ли он выпуститься из академии, еще вопрос. Поэтому Юкия собирался уже в академии попробовать изменить парня и решить, как к нему относиться. Третий Тихая, слуга дома Минами Татибана. На практических вступительных экзаменах он показал невероятные способности, и к тому же явно не дурак. Такой кадр нужно непременно привлечь на свою сторону. И Юки решил, что это легко можно осуществить с помощью младшей сестры Тихаи, о которой тот заботится. «Вот почему. Он заранее занял у меня денег и добыл документ». «Так, значит...» — Сейкен со странным выражением в глазах смотрел на затихшего Юкию. «Сестра уже принадлежала Юкии, когда Тихая поступала в Кейсоин». Не нужны были ни сложные переговоры, ни мелкие уловки. Поскольку Юй с самого начала была в его руках, при желании он мог в любой момент отпустить ее на свободу. Вот только он этого не сделал, ведь ждал самого подходящего момента, чтобы точно привлечь Тихаю в свой лагерь. Вот это я понимаю, заботиться о друзьях. Юкия слушал колкости ракона безмолвно и бесстрастно. Он приметил и еще кое-кого. Кимитику из дома Минами Татибана. Парень даже вызнавал у меня, можно ли использовать брата. Мне стало интересно, чем это закончится, и я согласился, — ничуть не смущаясь, объяснял Рокон. Просматривая записи об отметках учащихся, Юкея заметил Кимитику и придумал дать ему роль приверженца Нацукии. Убраться всегда была та же проблема всех благородных воронов, что у Акеру, разве что поострее». Сговорившись с Юки, Ракон подтолкнул Кимитику назваться сторонником Нацуки. Подстрекаемый старшим братом, приближенным того самого Нацуки, юноша собрал вокруг себя единомышленников. «Так нашлась скрытая группа противников молодого господина. Ведь воспитанники наследуют взгляды стоящих за ними домов». Невзирая на волю молодого господина Инацуки, противостояние внутри Кейсоин лишь усугублялось. Тут-то Юкии и придумал, как с этим справиться. Они с Раконом с самого начала задумали проучить Кеметику. Если сделать это на глазах у остальных, те болваны в Кейсоин, кто поддерживает Нацуку, должны полностью исчезнуть. «Если бы не возникли защитники Кеметики...» Под многозначительным взглядом Ракона Суйкан отвернулся с гримасой отвращения. «Как давно вы это заметили?» – спросил Юкия, стараясь не выдать голосом своих чувств. Суйкан сдавленно ответил. «Когда прочитал твои ответы на вступительном экзамене?» «В тот момент я понял, что к тебе нельзя относиться так же, как к другим воспитанникам. Ты явно не очень старался, но я догадался, что всеми теоретическими знаниями ты уже владеешь. А потом, когда ты затеял ссору с Кимитикой, я в этом убедился». «Благодаря господину Сайкену для вас все обошлось. Но, насколько я слышал, ты провоцировал Кимитику, вынуждая его распустить руки. Так? Вскрылся твой план заставить единомышленников Нацуки проявить насилие и обострить противостояние внутри Академии? Вот почему я настойчиво выбирал тебя противником для сражений на доске. Что-то не помню, чтобы нам с вами доводилось как следует потолковать. Но после первого поединка я прекрасно понял, что вы хотели сказать». Все так же тихо проговорил Юкия. «Я стал искать промахи в ваших правилах, а вы, сначала действуя по правилам, в процессе меняли подход и полностью обезоруживали меня». В каждом сражении на доске Суикан сражался в полную силу и одерживал победу над юношей. Послание было ясно. «Я не дам тебе сделать то, что ты хочешь». Вместе с тем он наказывал только Юкию за любые мелочи, стараясь не давать тому возможности общаться со сверстниками. «С твоими способностями, тех, кто поддерживает господина Нацуку, можно было бы выявить и другими способами, помягче», — Суйкан сверлил Якию невидящим взглядом. «Ты ведь можешь выбрать бесчисленное множество дорог в жизни, даже если уйдешь из Академии. Стал бы приближенным молодого господина или еще кем!» — наставник почти кричал. «Но в Кейсаин есть масса воспитанников, для которых, в отличие от тебя, нет другого пути. И вот их-то ты использовал и вышвырнул, лишь бы побыстрее достичь своих целей. Я говорю и о тех, кого вы сочли соратниками нацуки». Суйкан сунул петерню в волосы. «Даже если их семьи противостоят вам. Им самим это совершенно не важно. Они ведь вторые, третьи сыновья аристократов невысокого ранга, которым никогда не попасть ко двору. Сыновья наложниц кому не место в родном доме, а среди их слуг попадаются и совсем безродные. Теперь, когда киметики здесь не будет, неизвестно, смогут ли оставаться в Академии те, кто держался его». Суйкан... Всего лишь ужасно беспокоился о том, что ждет их впереди. «Ты, как всегда, мягок!» — с довольным видом заявил Ракон. «А ты бессердечен! Замолчи! Как можно так поступить с Кеметикой?» Суйкан с отвращением посмотрел на Ракона, а потом перевел свирепый взгляд на Юкию. «Какой же ты воспитанник Академии!» Обвиняя парня, Суйкан чуть не плакал, но тот оставался холоден. «Раз вы не видите во мне воспитанника...» то позволи себе говорить, как подданное его высочество». Юкей обвел взглядом учителей и дерзко и безжалостно спросил. «Как вы понимаете сущность Кейсоин?» «Два года назад в покушении на убийство молодого господина были замешаны молодые Ямаутисю. Уже тогда стало ясно, что телохранителей, призванных защищать дом Соке, больше не существует, и что проблема кроется в Кейсоин, месте, которое должно воспитывать этих защитников». Однако администрация, которая должна была все выяснить, ничего не предпринимала. Я занялся этим вместо них. И Если вы недовольны моими действиями, хотелось бы узнать намерения господина директора. Почему вы не сделали, что должны, и куда собираетесь вести Кайсоин?» «Я?» — все как углубоко вдохнул под обвиняющим взглядом Юки. «Директор Академии подчиняется нынешнему Золотому Ворону». «Кэйсоин должен отвечать его интересам». «Так чего желает его величество?» «До сих пор его величество изволил приказать мне только одно». Нынешний правитель не любил Ямао -тисю. Он не хотел иметь никакого отношения к академии и ее главе, который должен был поддерживать власть. Это случилось в момент назначения директора на должность. Будущего руководителя Академии вызвали в тронный зал, где он стоял перед правителем, скрытым за бамбуковым занавесом. «Вместо него Сёкаку заговорил секретарь. Вы должны считать наследником престола не молодого господина, а его брата Нацуку». Так прозвучал единственный приказ. Он противоречил воле прежнего правителя и, к тому же, передан через секретаря. Сёкаку засомневался». «Ваше Величество, это действительно так?» — обратился он к Золотому Ворону. Но из-за занавеса донеслось лишь небрежное. «Делай, как знаешь». Директор так и не сумел определиться с позицией, поэтому внутри Академии возник раскол. «Несмотря на то, что Ямаути-Сю замыслили невероятное убийство молодого господина, его Величество и тогда ничуть не рассердился». «Делай, как знаешь?» «То есть...» «Кейсоин стала такой из-за того, что вы преданно соблюдали его приказ?» «Похвально!» — в голосе Юки звучало неприкрытое презрение. «Похвально, но до невозможности глупо!» «Я знаю. И все же мой единственный господин его Величество. «Так же, как вы преданно служите нынешнему воплощению золотого ворона, я преданно служу истинному золотому ворону. И чтобы сохранить жизнь господина, я не пощажу никого, даже наставника!» Юкея мельком взглянул на Суйкана, и тот от злости закусил губу. «Защитить Ямаути от обезьян сейчас может только его высочество», — Юкея снова посмотрел на Сёкаку. «Если Ямаути-сю так и не поддержат его и даже причинят вред, то Ямаути исчезнет вместе с нынешним его величеством, жизнь которого вы так оберегаете. Может быть, пора уже посмотреть в глаза реальности? Правители угрожают не болваны при дворе, а обезьяны, настоящие чудовища!» Не время балансировать между четырьмя домами! Юкея повысил голос, будто хотел показать, что сердится. Молодой господин уже много раз пытался показать вам, что хочет поговорить по душам, устроить беседу, а вы? Уж не знаю, боясь гнева Его Величества или еще по какой причине на отрез отказываетесь. Может, вы просто боитесь за свой статус директора КСОИ, но это не отговорка. По вашей вине Его Высочество потерял лучшие кадры. «Вы не смогли воспитать достойных воронов, которые стали бы орудием истинного золотого ворона и защитили бы Ямаути? Неужели вы не заметили, что из-за верности, которую ваше превосходительство, изо всех сил отстаивали, под угрозой оказалась вся страна, а значит и сам его величество?» «Ну, хватит!» — Сейкен протянул руку, останавливая нападки Юки. «Думаю, господин директор уже понял, что ты хотел до него донести. Полагаю, дальше должен говорить сам молодой господин». «Или я не прав?» При этих ласковых словах на лицо Юкии вдруг вернулась прежняя безмятежность. «Именно так! Я должен знать свое место! Прошу прощения!» И он склонил голову. Сайкен спокойно посмотрел на него. «Однако, имея в виду, Суйкан, похоже, не видел в тебе воспитанника, но я всегда рассматривал тебя именно так». Юкии удивленно взглянул на Сайкена и через силу улыбнулся. «Да, я знаю». «Поэтому хоть ты и правда использовал своих друзей», будучи слугой его высочества. В то же время не забывал искренне заботиться о них, ведь ты такой же воспитанник Академии, как они. При этих словах Юкия, который глазом не моргнул бы, если бы его ругали, впервые дрогнул. «Наверняка думаешь, чтобы уничтожить чудовищ, придется самому стать чудовищем?» «Так?» Юкия уже собрался что-то ответить, но так и застыл на месте молча. Сайкен смотрел на него с какой-то грустью. «Возможно, ты хотел сказать...» «Я готов стать чудовищем, но, прошу, не забывай, что внутри тебя есть другой, Юкия, который чудовищем не стал». Юноша ответил Сайкену пристальным взглядом, и вдруг лицо его приобрело растерянное выражение. «Даже если так, я все равно не вправе говорить подобное». Сигемару шагал по территории Академии, лениво думая. «Какая огромная сегодня луна!» Наказание за драку им пока не назначили, и все приятели, закончив обрабатывать раны, тихо сидели в своих комнатах. К директору вызвали одного Юкию, и Сегемару место себе не находил от волнения. Выволочка, видимо, затянулась. Друг все не возвращался. «Скажу, посмотрю, что там», — сказал он Итирю и Тихая, и вышел на улицу. Запах земли, нагретой солнцем за день и напоенных водой трав, окутал его облаком. В небе висела яркая, точно не прожаренный желток луна. Сигамару направился к залу для тренировок и заметил, как в тени здания кто-то вышагивал взад и вперед. Сигамару вбежал в тень, очерченную лунным светом, и окликнул знакомого. «Эй, ты что так долго?» Сига Юкия удивился и поднял голову. Лицо его было задумчиво. Что-то он приуныл, подумал Сигемару, и показал другу сверток в руке. Голодный небось. «Вот, я на кухне выпросил». «Ох, спасибо за заботу». Якея явно попытался улыбнуться, как обычно, но веселье выдавить из себя не смог. Он присел на ограду и стал жевать уже совсем холодные онигири. С ним явно что-то было не так. «Устроили выволочку?» «Ох, устроили». «И что сказали?» «Ну, отругали за плохой характер». «Вряд ли наставники сказали именно это». Наверняка прозвучали совсем другие слова. Сигемару подумал, как утешить друга, и резко заявил. «Точно! Характер у тебя паршивый!» Беззвучно сглотнув, Юкия пробормотал. «Хо-хо-хо! Значит, и ты туда же!» Как он не пытался сделать вид, что все в порядке, лицо его напряглось. Сигемару притворился, что не заметил этого. «Ну ведь так и есть!» Сначала Сигемару смотрел на улыбчивого парня и думал, что он вполне приятный товарищ однако позже понял, что внутри его друг искалечен, что он упорен и злопамятен, и чем больше Сигемару узнавал Юкию, тем лучше осознавал, что своим врагом его видеть совершенно не хотел. Приятель выглядел совершенно подавленным. «Что ж...» Но Сигемару продолжал. «Только все равно и я, и Акеру, и Тиха, и Тирю, и Кицубей, и все остальные, зная, какой ты, тем не менее дружим с тобой». — Во всех людях есть что-то хорошее и что-то плохое. Просто в тебе этот разброс слишком уж велик. А так... Обычное дело. — Наверное, все потому, что вы знаете только самую малость моей плохой части. — Любой будет прятать свою темную часть. А дальше мы просто решаем, продолжать ли общаться с таким человеком, глядя на ту светлую часть, что видна всем. Сигамару изо всех сил старался поддержать Юкию, но тот оставался мрачнее тучи. «Ты иногда напоминаешь мне малыша, которого в одиночку отправили с поручением». «В смысле?» На лице Юкии читалось такое изумление, что Сигамару расхохотался. «Я не в том смысле, что ты мелкий. Просто лицо такое, будто ты знаешь, куда идти и что делать. Поэтому не плачешь, но взрослого рядом нет, поэтому тебе страшно». Видимо, друг попал в точку, потому что Юкии замолчал. О том, что знал мальчишку с очень похожим взглядом, Сигамару говорить не собирался. Тот вел себя решительно, старательно, выполнил поручение, вежливо попрощался перед уходом. Только Сегемару больше никогда не увидит, маленького посыльного. Ничего уже не сделаешь. Но тревожила досада, что можно бы и по поласковее говорить тогда с мальчуганом. «Я дурень, так что не знаю, какой там приказ ты выполняешь. Понятия не имею, куда идешь. Но вижу, что ты изо всех сил стараешься сделать, что тебе доверили» и догадываюсь, что это ужасно важно». Сигемару грубовато похлопал затихшего Юкию по голове. «В общем, куда бы ты ни шел, что бы ни собирался сделать, какое бы черное ни было у тебя сердце, я никогда тебя не брошу. Не бойся, я буду рядом». «Сигемару». «Ага, пойду с тобой куда угодно. И не только я. Те, кто присоединится к нам, даже против желания гораздо больше, чем ты думаешь». Пусть даже такие не сразу найдутся. Все еще держа в руках рисовый колобок, Юкия сморщился. Не забудь, что мы с тобой. Юкия помолчал, а потом легонько кивнул и тихо сказал: Спасибо. Ну, пошли домой.